Глава 35. Марчинт узнал о том, что в поезде полиция еще до того, как они вошли в их купе. Он лежал с открытыми глазами рядом с Кирсти и слушал дыхание спящих вокруг него людей. Вдалеке раздались взволнованные голоса представителей закона. Он убрал с груди расслабленную руку Кирсти и соскользнул вниз, стараясь, чтобы его ноги мягко опустились на пол. Он знал, что должен действовать быстро. Полицейские осматривали поезд с обеих сторон. Марчинт вышел из купе и проследовал маленький тамбур в конце вагона. В небольшой каморке на двери которой висела табличка «Бельевая», на раскладной кровати спал младший проводник. На полках над ним были аккуратно сложены подушки и одеяло, дверь была приоткрыта. Марчинт захлопнул ее. Затем он подошел к двери вагона, повернул ручку и распахнул ее. Ночь была теплой, а за окнами пролетали бескрайние рисовые поля. По предположению Марчанта, поезд двигался со скоростью 30 миль в час. Не очень быстро, но и не настолько медленно, чтобы он мог спрыгнуть. Прямо перед ним находился небольшой металлический шкаф, на котором было написано электричество. Он потянул за помятую железную дверцу. Замок давно был сломан, и шкафчик без труда открылся. Теперь голоса в вагоне у него за спиной звучали громче. Он осмотрелся по сторонам и опустил вниз все переключатели. Две лампочки над ним погасли. Весь вагон оказался обесточен. Это помогло ему выиграть немного времени. Заметив, что аварийный свет не зажегся, Марчант вышел из вагона и остановился на ступеньках, держась за поручень. Затем он поставил ногу на дверь и подтянулся, Взглянув на список пассажиров, который был прикреплен снаружи вагона еще в Дели, там были указаны имена, возраст и пол всех, кто ехал в поезде. Зависнув над мелькавшей внизу землей, Марчант на мгновение испугался, что может сорваться, но затем ухватился за верхний край двери и еще немного подтянулся. Секунду спустя поезд пронесся мимо бетонного сигнального столба, который задел его развивавшуюся на ветру, рубаху. От прилива адреналина у Марчанта тяжелели ноги, силы стали покидать его. Марчанта смотрелся, уцепился за выступ крыши поезда и подтянулся, оттолкнувшись ногой от маленького фонаря, висевшего над списком пассажиров. Через секунду он уже лежал на плоской крыше. Он вспомнил Шахрукх Хана, танцующего на крыше поезда в одном из своих фильмов, Однако сам не ощущал себя кинозвездой, пока прижимался к грязной крыше поезда и молил Бога, чтобы на их пути не встретилась моста. Он знал, что ему все еще угрожает опасность. Наклонившись в сторону, он схватил тяжелую дверь и захлопнул ее. Дверь щекнула, но закрылась недостаточно плотно, однако времени на вторую попытку у Марчанта не было. Пригнувшись, он пошел по крыше поезда, состава где находились вагоны эконом-класса. Внизу у него под ногами отряд полицейских шел среди спящих людей, они явно разыскивали кого-то. Они не тревожили тех пассажиров, чьи лица были им хорошо видны. Когда они добрались до купе Кирсти и Холли, то пропустили вперед свою коллегу-женщину. Лицо Холли было хорошо видно, однако Кирсти лежала, закутавшись в одеяло. «Прошу вас, мадам, просыпайтесь, нам нужно проверить ваш паспорт», сказала женщина-полицейский, потянув за одеяло Кирсти. Затем она обратилась к проснувшейся Холли. «Паспортный контроль, мадам, предъявите ваши документы». Холли села и стала с просонья рыться в своем рюкзаке, который лежал у нее в ногах. «Кирсти, просыпайся», — окликла она все еще спавшую подругу. «Кирсти?» Кирсти зашевелилась, — Испуганно заморгала, увидев лицо женщины-полицейского напротив своей полки. Инстинктивно повернулась туда, где совсем недавно лежал марчант, а затем снова посмотрела на стражей порядка. «Вы что-то потеряли?» — спросила та у Кирсти. «Мои вещи. Вот эти?» — спросила женщина, похлопав по рюкзаку у нее в ногах. Кирсти кивнула, затем вытащила паспорт и сумки пояса у себя на талии и поправила волосы. Она все никак не могла проснуться. Но куда подевался Дэвид? Кирсти не слышала, чтобы он уходил. Женщина-полицейский проверила оба паспорта, после чего отдала их своему старшему коллеге. Хули с удивлением посмотрел на Кирсти, но та лишь пожала плечами. «Что-то не так?» — спросила Кирсти. «Мы ищем ирландца Дэвида Марлоу», — сказал старший офицер. В руке у него была бамбуковая палка «Латхи» нашли свидетели, которые видели, как он садился в поезд в Дели с двумя иностранными туристками. Вы не встречали этого человека?» Кирсти взглянула на Холли. «Да. Он едет в вагоне эконом-класса», — сказала Холли. «Мы встретили его на платформе вокзала. Так? Какой-то оборванец?» Кирсти посмотрела на нее с упреком и смущением. Она пожалела о том, что не осталась в Дели вместе с Аней. Куда он направлялся?» — спросила женщина-полицейский, делая пометки в маленьком блокноте. — Почему бы вам не спросить ее? — спросила хуля Она знает его лучше? — Он помог нам выпутаться из трудной ситуации на платформе в Дели, — ответил Кирсти, обращаясь скорее к Хули, чем женщине-полицейскому. — Кажется, он говорил, что едет в Асайи. — Что бы такого ужасного не сделал Дэвид, — подумала Кирсти, — все равно он поступил благородно, когда спас их в Дели. — Но Холли, похоже, забыл об этом. «Васай?» «Значит, он не собирался в Гуа?» «У него не было денег ехать в Гуа». «Он ничего вам больше не сказал?» «Нет». «И он путешествовал один?» «Думаю, да». «У него был багаж?» «Кажется, нет». «Почему вы задаете так много вопросов?» «Вы можете вспомнить, в чем он был одет?» «Не помню», — ответил Кирсти. «Неожиданно на нее накатила усталость. «Кажется, в джинсы». «Я только запомнила, что от него плохо пахло», — сказала Холли. На этот раз Кирсти даже не удосужилась взглянуть на нее. Ей просто хотелось поскорее заснуть и проснуться в своей теплой постели в Британии. «Я хочу дать вам совет, мадам», — сказала женщина-полицейский, возвращая Кирсти оба паспорта. «Держитесь подальше от таких типов, как Дэвид Марлоу. А что он сделал?» «Скоро вы прочитаете об этом в газетах. Это очень опасный, скользкий человек».